Повесив трубку, я пошла оттирать зеркало. Физические усилия помогают отвлечься от скверных мыслей. Юлька явилась через полчаса. К тому моменту зеркало сияло первозданной чистотой. И подруге пришлось довольствоваться моим рассказом. — Ты по-прежнему убеждена, что это шутка? — со вздохом спросила Юлька. — Шутник взорвался Я ему уши оторву. — разозлилась я. — лиска кто-то влез в твою квартиру. — Влез один раз. Но может прийти опять. — Надо замки менять. Я неожиданно подумала. Вот и повод позвонить Диме. Но тут же устыдилась своей слабости. Вдруг замки для него не проблема? Ведь он как-то вошел. — Это наш провожатый... — подумав, ответила я. Когда мы были в отключке, он просто взял ключи, заехал сюда, забрал нашу объяснительную записку и извел на ерунду мою помаду, между прочим, дорогую, хотя там были и попроще, а потом вернул ключи в сумку. — Это ты иронизируешь? А что еще делать? — Наверное, ты права, — вздохнула Юлька. — Это действительно он. кто еще мог войти, если замок не взломали. Поддавшись внезапному порыву, я вскочила, бросилась к тумбочке, где лежали запасные ключи, и облегченно перевела дух, увидев их рядом с записной книжкой. — Ты что, на Димку подумала? — проследив за мной, спросила Юлька. — Он-то здесь при чем? Я вернулась и села на диван рядом с ней. — Ерунда получается. — Скажи, зачем нашему таинственному незнакомцу являться сюда, уничтожать записку, да еще рисовать эту хрень? — Предположительно, мы союзники. Ведь Сён предложил нам сообща бороться с исчадием ада. — Выходит, кроме него есть еще кто-то? — Капюшонов там было немало. — И кого-то из них мы заинтересовали. На лицо две враждующие партии: одни за князя Преисподней, другие против него. Ты уже не думаешь, что нас разыграли, невесело усмехнулась Юлька. Конечно, разыграли, огрызнулась я. В случае розыгрыша вообще никакой логики не нужно, твори, что хочешь, лишь бы мозги запудрить. Я опять вздохнула и добавила. — А мы с Димой поссорились. — Когда успели? — Сразу по возвращении. Он, оказывается, меня искал, на работу звонил. — Из-за этого и поссорились? — Характер у него паршивый. — У Димы? — У него, конечно, не у меня же. — Сказать по правде, мне твой характер не всегда нравится. «Спасибо, дорогая!» «Да ладно, чего ты? Помиритесь!» Он сказал, что первым звонить не будет. «Это он зря. Парень плохо тебя знает. А если он не позвонит?» — неуверенно спросила я. «Не велика потеря». «Или велика?» — помедлив спросила Юлька. Не знаю. Кажется, это ты говорила, что он милый парень и все такое. Так вот, с прискорбием сообщаю. В мужчинах ты не разбираешься. К сожалению, я тоже. А суть его претензий? Не уловила. Ладно, день все равно потерян, а в ночной клуб еще рано. Пойдем по магазинам. «Куплю себе новую тряпочку и забуду об этом типе». «О котором?» «Не доставай меня, а?» — ласково попросила я. «Обо всех типах». «Пошли», — пожала плечами Юлька. «Только для начала займемся замками». «Есть у тебя народный умелец?» «Есть. Сосед». Если повезет, и он окажется дома, замки поменяет. Сосед был дома. Мы вместе с ним съездили в магазин, купили новые замки и оставили его в квартире трудиться. Сами отправились в кафе. В тот день новой тряпочкой я так себе и не порадовала. Мы приканчивали третье пирожное, когда у Юльки зазвонил мобильный. «Да», — ответила подруга. Вслед за этим на ее лице появилось забавное выражение — смесь удивления и легкого восторга. — Конечно, Казимир Владиславович. Далее пошла пантомима. Я закатила глаза, а Юлька растянула губы в широчайшей улыбке. — Хорошо. С удовольствием. Да, конечно. И прочие маловразумительные слова. — Наконец она захлопнула телефон. «Князь объявился?» Немного ему понадобилось времени, чтобы сообразить, какой подарок ему подкинула жизнь. «Вдруг я выйду замуж за богатого человека?» – размечталась Юлька. «К тому же красавца. Правда, кое-кто намекал на его нетрадиционную сексуальную ориентацию». Это я сгоряча. Князь нас в гости зовет. Я-то ему, зачем? Понятия не имею. Юлька погрозила мне пальцем. — Смотри, не отбей у меня мужика. — Буду стараться изо всех сил, раз с Димкой поссорилась. — Только попробуй. — Прокляну. Мы дружно расхохотались, и напряжение, которое я ощущала все это время, постепенно спало. Князь ждал нас к восьми часам. Перед тем, как к нему отправиться, мы наведались в ночной клуб, где работала Лена Саблина. На этот раз Володя встретил нас менее приветливо, решив, наверное, что мы злоупотребляем его добротой. Юлька сразу же изложила ему нашу просьбу — и он вроде бы подобрел, не сочтя ее слишком обременительной. Через пять минут в его кабинете появилась девушка и принесла альбом, где были собраны фотографии всех танцовщиц. Каждая девица была представлена в трех видах – стоя, сидя и лежа. И все с минимальным количеством одежды. Это могло бы сойти за портфолио, если бы не отдавало сводничеством. фамилии под фотографиями не было, только имена. Вот она. Володя ткнул пальцем в темноволосую красавицу с узким лицом и глазами вишнями. Никакого сходства, даже отдаленного, с недавней жертвой на алтаре. «Не пора ли заявить в милицию, что Лена пропала?» — сказала я. — Да свинтила она с каким-нибудь клиентом, — отмахнулся Володя. — Все они. — Короче, я никуда заявлять не собираюсь. — Не пойму, вам-то до нее какое дело? — Но Лена неделю не выходит на работу, и дома ее нет. — Явится, куда ей деться? Тут ему позвонили, и нам пришлось выметаться. Пока Володя был занят разговором, я стащила фотографию Лены, незаметно спрятав ее в сумку. «Надо самим идти в милицию», — хмуро сказала я. Мы Лене даже не подруги. «Тогда нужно позвонить хозяйке квартиры. Сдается мне, что она в милицию тоже не пойдет». Так ничего и не решив, мы отправились к князю. Район, который он выбрал местом своего проживания, был в городе одним из самых дорогих. Проезжая по улице, мы разглядывали дома за окном, боясь пропустить нужный номер. Возле стадиона улица сделала плавный поворот. Здесь начинался спуск к реке. Тут уже были не просто дома, а настоящие дворцы, но и на их фоне дом Рогужанского выделялся. Он стоял на холме в стороне от других особняков, расположенных значительно ниже. Правда, напротив него был еще один коттедж, но сравнивать их было просто неприлично. Один вполне обычный, двухэтажный, с большой верандой, второй – княжеский. Был построен в стиле русской усадьбы. Желтый дом с белыми колоннами, к которому от кованых ворот вела широкая дорожка, в центре двора – фонтан и клумбы вокруг него. «Недурственно», — заметила Юлька. Мы остановились и посигналили. Через некоторое время створки ворот разошлись в стороны, и мы смогли проехать. Я оставила машину возле широкой лестницы с двумя львами у подножия, и мы поднялись в дом. Дверь при нашем приближении открылась. Встречал нас сам хозяин. На этот раз на нем был сюртук в паре с черными брюками, белая рубашка с высоким воротничком и атласный черный галстук. Вид у Казимира был щеголеватый и интригующий. «Рад вас видеть», — приветствовал нас князь, а я отметила, что мысленно называю его так без намека на иронию. «А мы рады вашему приглашению», — ответила Юлька, глядя на него с веселым озорством. «Честно говоря, не ожидали». «Отчего же?» — вроде бы удивился Рогужанский. «Аделаида Викентьевна в сущности права. Мне недостает женского общества». Последние слова он произнес, взглянув на Юльку со значением. Та ответила обворожительной улыбкой. Это должно было означать, что женское общество отнюдь не против. Прошу вас. Князь поклонился, пропуская нас вперед. Юлька захотела осмотреть дом, и Казимир охотно устроил нам экскурсию. Особняк заслуживал, чтобы на него взглянули. В просторном холле было минимум мебели, зато потрясал мозаичный пол. Ахи и охи рвались наружу, гостиная оказалась образцом вкуса. Хрустальные люстры, наборный паркет, витрины диваны — все подобрано с большой тщательностью. Далее следовала музыкальная гостиная с белым роялем посередине и огромным букетом лилий в вазе из оникса. Поначалу я решила, что цветы искусственные, но ошиблась. А Юльку заинтересовал рояль. Вы играете, спросила она. Немного. А вот моя дочь играет весьма недурно. Дочь, опешила Юлька, не ожидая такого сюрприза. Я вас познакомлю, усмехнулся князь, от которого не ускользнула реакция Юльки. После музыкальной гостиной шла курительная комната, затем комната для игры в бридж. В общем, дом вполне соответствовал облику самого князя. И никаких тебе телевизоров, кинотеатров или магнитофона на худой конец. Правда, был телефон, но и он общего впечатления не портил. А впечатление было такое, что мы вдруг перенеслись в девятнадцатый век». Библиотека князя меня буквально потрясла. Высота комнаты метра четыре. От пола и до потолка все стены закрыты шкафами с книгами. исключения составляли лишь дверь до да два французских окна от самого пола. Одно из окон было открыто. И отсюда можно было видеть уголок сада с кустами роз и тропинкой, ведущей к водоему. Вдоль стен шла галерея с резными перилами. Держалась она на столбах, тоже украшенных резьбой. На галерею вела лестница, рядом с которой стояли рыцарские доспехи, как в средневековом замке. Оружия вообще было много. В витринах выставлены шпаги и дуэльные пистолеты. Благодаря галереи любой книжный шкаф был доступен. Чтобы достать нужную книгу, не пришлось бы прибегать к высоченной стремянке. Правда, стремянка все-таки была старинная, деревянная, с широкой верхней площадкой. На ней вполне можно было устроиться с удобствами и заняться чтением. Библиотека соседствовала с кабинетом. После библиотеки я уже спокойно взирала на его великолепие. Камин, вольтеровские кресла огромный ковер на полу судя по его потертости старинный и оттого бесценный. опять оружие глобус метров двух в поперечнике и стол на котором вполне можно было устроить танцы возле окна тахта с подушками расшитыми золотом и шкура неизвестного мне животного в простенке между окон висел портрет. Мужчина в полный рост в мундире, не знаю, какой страны и армии, грудь увешана орденами, левой рукой он опирается на консоль с бюстом Жан-Жака Руссо, а правый придерживает шпагу. На нем парик с буклями, но, несмотря на это, сходство с князем стопроцентное. То есть лицо мужчины было точной копией лица князя. «Это ваш предок?» — выпучила глаза Юлька. «Да. К сожалению, сохранилось не так много портретов. Большая их часть сгинула во время оккупации. Мой дед тогда жил в Польше. Этот портрет мне особенно дорог». «Невероятное сходство!» — покачала головой Юлька. «И в самом деле...» Сходство было поразительное, конечно, гены и прочее, и все же это было удивительно. Признаться, я задержалась у портрета. Моих знаний, возможно, оказалось недостаточно, но написан он был точно не вчера. Хотя есть такие умельцы, изготовят любую поделку. «Как его имя?» — кивнув на портрет, спросила я. — Казимир. Старшему сыну в нашем роду принято давать это имя. Дверь кабинета открылась, и появилась девушка лет двадцати семи. На ней было черное платье с ниткой жемчуга, темные волосы собраны в пучок на затылке. Строгое, даже аскетичное лицо будило воображение, хотя назвать женщину красавицей было нельзя. Наверное, «Так и должна выглядеть настоящая аристократка», — решила я. «У меня все готово», — тихо сказала она. «Знакомьтесь». Казимир взял девушку за руку и подвел к нам. «Это моя дочь, Анна». «Дорогая», — повернулся он к ней. «Это наши новые друзья, Елизавета и Юлия». В некотором обалдении мы пожали протянутую руку. Если князь в отрочестве был развит не по годам, все равно в свои тридцать девять лет он не мог иметь такую взрослую дочь. «Ваша дочь?» — не выдержала Юлька. «Что вас смущает?» — удивился князь. «Но...» «Признаться, я опольщен», — засмеялся он. «Надо полагать, вы решили, что мне лет сорок?» «К сожалению, это не так. Я ровесник нашей дорогой Аделаиды, нет, пожалуй, чуть старше». «Чего ты дурака валяешь?» — хотелось сказать мне, но пускаться в откровение я не спешила. Князь вдруг засмеялся, весело, заразительно, и подхватил нас с Юлькой под руки. «На самом деле Анна — моя приемная дочь. Мы были друзьями с ее покойной матерью. Когда она умерла, а Анне было всего 13 и чтобы помочь ей избежать приюта, я ее удочерил. С тех пор она хозяйка в моем доме. Если бы не она... В общем, это мой ангел-хранитель». На губах Анны появилась едва заметная улыбка. Мы отправились в столовую, где был накрыт стол. Два букета белых лилий, серебряные подсвечники, муранское стекло и дорогой фарфор. Обилие приборов у каждой тарелки вызвало у меня легкую панику. Несмотря на мои опасения, ужину удался, В этом, безусловно, была заслуга князя. Он развлекал нас историями про свое семейство, смешил, забавлял, а мы слушали, открыв рот, часто забывая про еду. «Папа», — впервые за весь вечер подала голос Анна, — «наши гости почти ничего не едят». «Ах, извини, дорогая, ты, как всегда, права, я слишком много болтаю». Обращение «папа» меня покоробило. Не слышно, ступая, в столовую вошел молодой человек в темных брюках и сером свитере. Я его сразу узнала. Это он управлял эскалеем. Шофер подошел к князю и зашептал что-то ему на ухо. — Извините, — с легким недовольством ответил Казимир и поспешно покинул комнату. Анна проводила его долгим взглядом. — Князь последнее время неважно себя чувствует, — тихо сказала она. — Мне приходится следить за тем, чтобы он не переутомлялся. — Что с его здоровьем? — тревожно спросила Юлька, видимо, успев причислить Рогужанского к своей собственности. — В его возрасте надо беречь себя. — В его возрасте, — нахмурилась я, — а сколько князю лет? Боюсь, он и сам не знает. Совершенно серьезно ответила Анна, поставив нас в тупик. Что, черт возьми, она имеет в виду? Без князя беседа за столом не клеилась. Анна сосредоточенно жевала, не поднимая глаз от тарелки. На нас она внимания не обращала. Наконец появился Рогужанский. «Извините», — еще раз сказал он, одарил нас своей царственной улыбкой, и через минуту за столом вновь царило оживление. Слушая князя, я почему-то думала о молодом человеке, заглянувшем в столовую несколько минут назад. Чем он меня так заинтересовал, — ей сама не знала. Была в его лице некая неправильность, а еще особая сосредоточенность, которая встречается у душевнобольных. Впрочем, вряд ли Рогужанский доверил бы свою машину душевнобольному. Ужин длился часа два. Потом мы перешли в музыкальную комнату, устроились в креслах, а Анна за роялем. Играла она действительно очень хорошо, с чувством, хотя и в этом я особым знатоком не была. Через какое-то время я вновь увидела шофера. Его силуэт мелькнул в зеркальной витрине, и, повернув голову, я поняла. Он стоит возле двери, пытаясь остаться незамеченным. Он пробыл там довольно долго. Потом бесшумно исчез. «Странная публика», — подумала я. Но вечер это отнюдь не испортила. Анна закончила играть и посмотрела на князя. «Восхитительно, дорогая», — сказал он и захлопал в ладоши. Мы с Юлькой присоединились к аплодисментам. Анна поднялась и вышла из комнаты. Через некоторое время она вернулась с подносом, на котором стояла хрустальная рюмка. «Твое лекарство, папа!» Поставив поднос на столик рядом с князем, сказала она. Казимир взглянул укоризненно. «Это подождет. Ты должен принимать его в строго определенное время». Князь вздохнул, но выпил. А я решила, что нам пора выметаться. Выразительно посмотрела на Юльку, но та была так занята разговором с Казимиром, что, на мои взгляды, не обращала никакого внимания. Анна опустилась в кресло рядом со мной и спросила, «Вы знакомая Аделаиды Викентьевны?» «Да», — ответила я, — «прекрасная женщина. Князь с ней очень дружен. Вообще-то мы мало кого принимаем». особенно в последнее время, когда здоровье князя ухудшилось, но я надеюсь, все скоро вновь будет хорошо. «Спасибо, что вы посетили нас», — сказала она с улыбкой. «Приходите почаще, я так рада друзьям». Мы могли бы встретиться, посидеть где-нибудь в кафе, поболтать немного. Желая поддержать разговор, предложила я. «Я редко покидаю дом», — покачала она головой. «У меня много дел. Я помогаю князю в работе с архивами, перепечатываю его записи». «Такая жизнь не подходит молодой девушке», — заметила я. «Нет, нет, что вы, не подумайте, будто я жалуюсь». «Напротив, моя жизнь меня вполне устраивает, князь озабочен тем», что я не выхожу замуж, а мне признаться, совсем этого не хочется. Я терпеть не могу детей, шумных, навязчивых. А только ради них и стоит вступать в брак. Разве нет? Неуверенно растерялась я, про себя подумав. Она ненормальная. Хотя почему все женщины обязаны любить детей? Анна, по крайней мере, откровенна. К этому моменту и до Юльки дошло, что нам пора и честь знать, и мы стали собираться домой. Князь и Анна проводили нас до машины. Прощаясь, Анна вдруг крепко сжала мою ладонь и, прижавшись губами к моему уху, шепнула «Вы очень красивая». Я отпрянула, но выжила из себя улыбку, «Спасибо. Надеюсь еще вас увидеть», — заливаясь румянцем, сказала девица. «Очень надеюсь. Я буду молиться за вас». «Точно чокнутая», — смело поставила я диагноз и поспешила сесть в машину. Только мы выехали за ворота, как Юлька полезла ко мне с вопросами. «Что скажешь?» «Пещера Али-Бабы», — хмыкнула я. «Нет, серьезно, князь, просто душка, а твой Вадим идиот». «При чем здесь Вадим?» — удивилась я. «Вообразил, что Казимир намерен жениться на Аделаиде», — фыркнула Юлька. «Уверена, бабок у него побольше, чем у старушенцы». «Похоже, что так». «А как тебе дочурка?» «Странная». — Еще бы. Я сначала подумала, у них с князем что-то есть. Знаешь, все эти папаши с приемными дочками весьма подозрительны. Но потом заметила, как она на тебя смотрит. — О, Господи! — покачала я головой. — Господи! — передразнила Юлька. — Ты с ней поосторожней. Лесбиянки совершенно чокнутые. Уж я-то знаю. — Откуда? — От верблюда. — Я серьезно. Что она тебе там нашептывала? — Сказала, что я красавица. Вот — Вот-вот. — А дебил, который по дому ходит? — Почему дебил? — Потому что физиономия дебильная, и он подглядывает. — Спрятался за дверью. — А это что такое? — Вдруг пробормотала Юлька. — В этот момент нас плавно обошел знакомый из и начал тормозить. Мы тоже затормозили. — Это князь! — ахнула Юлька. — Говори быстрее, что делать. — В каком смысле? — Лизка, у тебя что с мозгами сегодня? Зачем, по-твоему, он нас догнал? Может, забыл чего? Тут появился князь. На этот раз за рулем был он сам, не спеша приблизился к нам и открыл дверцу с юлькиной стороны. Юлия Николаевна не возражаете, если я отвезу вас домой, мне как раз по пути. А вы знаете, где я живу? — удивилась подружка. Нет, но это не имеет значения. «Почему-то я тоже так думаю», — радостно ответила Юлька и выпорхнула из машины.